Глава 19 19.1 Представительство Рядом находилось еще несколько точек пробоя, которые отображались на ключ-карте. Количество маркеров значительно уменьшилось, хотя Олег и не сразу обратил на это внимание. Немного подумав, он сделал вывод, что все обозначения разделены на четыре вида. И стоило собрать один из элементов, как повторяющиеся типы стирались с интерактивного свитка. Светлов стоял в нерешительности, не зная, какой маркер выбрать. Потом, рассудив, что никаких дополнительных пометок и пояснений все равно нет, отправился к ближайшему. Он повторил прошлый ритуал стояния на одном месте. Через несколько минут высветилось сообщение. «Внимание! Вы находитесь на протяжении длительного времени на точке пробоя. Активируйте вход». 31 дополнительная жизнь грела душу». Если бы не обязательство по прохождению тайной локации, Олег был бы крайне доволен сложившимся положением дел. Он снова уколол палец и посмеялся над теми пафосными героями, которые в подобной ситуации предпочитали проводить лезвием по ладони. «Войти в точку пробоя? Да, нет. Посмотреть точку пробоя? Да, нет». «Что там говорилось в прошлый раз? Эй, добавьте мне описание! Система, ты слышишь меня? Ао! начал взывать Светлов. «Я не все запомнил с первого раза!» Интерфейс все так же молчал. «Ладно, давай вспоминать. За смерть в этом месте у меня отнимается три жизни, так?» «Да. За вход я буду тратить одну в любом случае. Из-за просмотра, если мне память не изменяет, тоже одну. В прошлый раз говорилось, что мобы будут намного слабее при первом заходе. Сейчас, наверное, они будут со своими обычными параметрами. Ладно». На данный момент я в выгодном положении. Давай посмотрим, что мне там покажут. Вы выбрали пункт просмотра точки пробоя. Количество жизни уменьшено на единицу. Ваше текущее значение — 30. Специальное пространство, отрезанное от вашего мира. Уровень — 213. Тип — полигон. Сложность — повышенная. Количество мобов — 411. Ловушки — случайные, смертельные. Расположение монолита — «Ранилище под землей. Войти в точку пробоя, Да, нет?» «Ну да, здорово. Прям-таки замечательная новость». Начал подбадривать себя Олег. И «Если я туда сунусь, то потеряю еще четыре жизни. Одну за вход, а еще три — за мгновенную смерть. Давали бы еще хоть какие-нибудь характеристики за убийство мобов или опыт. Так нет же. Так рассуждают, как будто смогу там завалить хотя бы кого-то. Шансов никаких. И тридцать моих жизней теперь не кажутся таким большим количеством. Никаких атакующих умений у меня нет. Скрытность прокачана максимально. Да и остальные параметры у меня, видимо, так себе. Ладно, думай. Очевидно, что в этот портал мне идти нельзя. Тогда что делать? Ну, естественно, пробовать другие. И нужны зелья. Много зелий. Сперва надо найти Витька и скупить все, что у него имеется. Если он знает о других торговцах, то побегу к ним. А после, со склянками, я нагну любого. Великолепный план, Олег. Просто охеренный, надежный, как швейцарские часы». Светлов, отказавшись от прохождения, вернулся в реальный мир. Маркер места, на котором он стоял, исчез с ключ карты. «Извините, вы не видели собаку?» Коллегу подошла молодая девушка с опухшими глазами. «Нет, не видел. Как она выглядит?» «Когда и где потерялась?» — спросил Светлов у обратившейся к нему девушки. «Голден-ретривер убежал за несколько дней до того, как началась процедура. Он в парке часто гулял, иногда терялся, но всегда возвращался домой. Вы, если увидите, то можете его домой привести У него на ошейнике адресник висит, там и номер телефона есть, и место, где он живет. Он добродушный, людям доверяет, его фараоном зовут». «Если увидите, то позвоните. Он отзывается на кличку. И не смотрите на меня так. Я знаю, что вы не испытываете ко мне симпатии, хотя раньше за мной половина класса бегала. А теперь даже родные плохо стали относиться. Только мой фараоша меня любит. Но он потерялся». На глазах девушки начали наворачиваться слезы. «Животные!» «Точно! Почему я об этом не подумал? За все время пребывания в новом мире я не встретил ни одной собаки или кошки». И птиц тоже не было. Хотя нет, рыбки же плавали у Леона в аквариуме. Да и проклятые муравьи тоже. Как бы фобия не развилась. Ну вот зачем они туда полезли, твари мелкие? А девчушка, видимо, тоже не имеет класса. Плохо так думать, но радует, что таких, как я, много. А вот ее надо успокаивать. Подумал Олег, а потом проговорил. «Ты очень красивая, правда? Наш мир изменился» поэтому и люди поменялись. А собака к тебе вернется. Просто погуляет еще некоторое время и прибежит. Давай ты по парку еще раз пройдешь и поищешь, а я в твоей стране. Светлов махнул по направлению своего старого дома. Там нет смысла искать. Мы там никогда не гуляли. Фараоша бы туда не убежал. Две дорожки слез стекали по щекам школьницы. Ты его не нашла там, где обычно гуляете, нет? Значит, он в каком-то месте, где ты не смотрела. Вот я и проверю. «Договорились?» «Хорошо, но вы ведь приведете его домой?» Девушка перестала лить слезы. «Если встречу, то приведу. И помни, ты такая же красивая, какой и была», сказал Олег и подмигнул школьнице. Девушка заулыбалась. Светлов выдвинулся в указанном им же самим сторону. Он размышлял на ходу. «Надеюсь, найдет она свою собаку. Хорошая девчонка. Вроде система всем нам мозги изменила». Мы не грустим о потерянных родственниках. Почему, интересно? Она собаку свою ищет, и слезы ручьями текут. Обычно в ее возрасте все хотят завести питомца, чтобы подругам показать и в Инстаграме выложить несколько постов, а потом забывают. И гулять приходится родителям. Сколько там у меня времени на прохождение этих чертовых пробоев осталось? Так, один день и 13 часов. То есть я всего 11 часов назад был в скрытой локации? И... «Ац! А такое чувство, что прошло несколько дней!» «Все же стоит поспешить. Без зелий и атакующих умений я далеко не пройду. Да еще и одна жизнь скоро отнимется». Олег мчался по улицам, щедро расплескивая прану. Смог от пожаров каким-то образом развеялся. Деревья стояли, покрытые густой листвой, а по тротуарам сновала людская масса. Прохожие не обращали никакого внимания на бегущего человека. У всех были свои дела и заботы. Несколько раз Светлов мимолетно слышал выкрики о найденных низкоуровневых локациях, за которые зеваки начинали торговаться. Кто-то собирал группы для прохождения порталов. Было ощущение, что мир теперь по-настоящему вернулся в привычное русло. Тысячи людей ходили по улицам, создавая иллюзию наполненности города. «А ведь точно неизвестно, сколько человек выжило».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 Олег зашел в необычное помещение, потолки которого уходили на несколько десятков метров. Странно, что это вообще за магазин? Представительство ориотов? Что-то я про такое и не слышал никогда. Здравствуйте! Как я могу к вам обращаться? Каменный гигант подошел к Светлову. Вот уж не думал, что кто-то из людей будет способен увидеть эту точку через несколько дней. Аналитики говорили, что вы особая раса. «Я, конечно, верил им, но сомнения оставались, а теперь вижу». Трехметровый колосс возвышался над Олегом, давя его невообразимой мощью. Огромный, с могучим телом, что стояло на шести конечностях, он внушал непонятный трепет. Светлов понял, что при всем желании не сможет спастись, если тот попытается его поймать. Томительные секунды шли одна за другой, а посетитель магазина так и стоял, впав в ступор. «Как я понимаю, вы только недавно достигли порога, позволяющего пройти в наше представительство. Позвольте узнать, человек, какой ваш показатель ментальной защиты?» Добродушно спросила Глыба. Да «Двадцать! Все, что смог выдавить из себя Олег!» «И получили вы это значение совсем недавно!» Заключил гигант. «Хотя ничего удивительного!» Ведь момент прихода силы в ваш мир произошел несколько дней назад по вашему времени. Через неделю, когда характеристика усвоится полностью, вы будете спокойно находиться здесь. А уровень у вас какой? Да, — да, да. Выдержки не хватало для окончания слова. — Секунду. Сейчас я помогу вам. — сказал великан, направляясь к гостю. Молниеносным движением подбежал коллегу, а затем максимально аккуратно надел на шею неизвестную цепь. «Амулет. Ранг уникальный. Одноразовый. Ментальная защита плюс 26. Время действия 47 минут 45 секунд. 47 минут 44 секунды. 43. 42». Светлов стоял и смотрел на невзрачного старичка, который мило улыбался. Его серебряная густая борода спускалась ниже пояса. Конкуренцию ей составляла грива изумрудных волос. Черный халат свободно лежал на тщедушном теле, не превышающем полутора метров. Тело ощущалось необычно легким. У Олега создавалось впечатление, что если он подпрыгнет, то достанет до потолка. Голова начала кружиться, а настроение улучшаться. «Что это за место? Что со мной? Почему мне стало смешно?» — непонимающе спросил Светлов у Ариотта. «Условия существования на вашей планете слабо приспособлены для моей расы. У вас слишком сильная гравитация, которая может уничтожить наши тела, а воздух слишком беден кислородом», — начал пояснять старичок. «Поэтому пространство моего магазина сделано специально для меня, хотя я все равно ощущаю тяжесть в ногах». «А почему я видел вас совершенно другим? Вы мне казались намного больше и массивнее». «Да и если вы другой расы, то почему выглядите как мы? Разве что небольшие различия есть, но они не бросаются в глаза». Олегу было очень интересно это внеземное существо. «Во Вселенной огромное количество гуманоидных представителей. Мы можем иногда общаться друг с другом и даже жить на одной планете. Есть сказочное место, где 28 различных рас живут в полной гармонии. Это место — мой изначальный дом» его я не видел уже многие тысячи лет поделился орот дедушка так сколько вам лет ошарашенно спросил олег глядя на существо которое могло застать зарождение не то что санкт петербурга но и рима а я и не дедушка в вашем смысле этого слова я пока что очень молод и отправился на поиски приключений орриод засмеялся если брать вашу жизнь то мне сейчас примерно двадцать лет «И только земляне так мало живут», — уточнил Светлов. «Нет, что вы. Срок жизни великих аналитиков Лейгов бесконечно мал. Пять лет — и все. Сила начинает оставлять их», — с грустью сказал молодой старик. «Так почему я видел вас другим? Это какая-то защита?» — повторил свой вопрос Олег. «Нет, это одна из особенностей моей расы. Мы неосознанные псионники. Каждый из нас». «Нам сложно контролировать всплески силы. Для особей с низким навыком ментальной защиты мы каждый раз выглядим по-разному», — уточнил Ориот. «Таким, чтобы вас боялись?» — спросил Светло, вспомнив Богартов, неправильное знание о которых подарило миру Джон Роулинг. «Нет, страх никакой роли не играет, а вот уважение и авторитет — да», — с самодовольством заявило древнее молодое существо. «Мне показалось, что вы смогли бы раздавить меня одной рукой». «Это было...» — Олег замялся. «Внушительно! Образ просто великолепный!» «Это был не образ!» — Ариот продолжил улыбаться. «То есть вы превращаетесь в то, что нам кажется?» — выдал свою догадку Светлов. «Нет, мы остаемся теми же!» — хитро блеснул фиолетовыми глазами бородатый юноша. «А сделать что-то мне смогли бы?» — спросил Олег. Сила казалась невероятной. «Конечно! Если вы думали, что я мог вас раздавить, то я бы смог. Вот так!» Ариот разжал и сжал четырехпалую конечность. «Подождите», — не понял Светлов. «То есть вы не превращались, оставались в своем обличии, но смогли бы сжать меня своей рукой?» «Да», — просто ответила ходячая древность. «Это же совершенно нелогично», — непонимающе сказал Олег. «Ах, молодые расы такие забавные! Просто примите этот факт как данность! Ну или данность как факт! О чем еще хотите меня спросить?» Ариот улыбнулся. «Вы сказали, что это только одна из ваших особенностей», — вспомнил Светлов. «А какие другие?» «Ну, наконец-то!» — обрадовался старик. «А я уж думал, что к этому мы никогда не перейдем. Моя раса — вассал Михронов, они, как известно, великие торговцы!» «Именно в их части Вселенной расположены кузни, способные разделять тактовые самородки». «У меня есть около 140 килограммов этого сплава», с замиранием сердца сказал Олег. «Правда?» — с неподдельным удивлением спросил риот «Люди уже начали находить его». «Удивительно! Просто удивительно! Чувствую, что не зря я пробыл на этом месте три сотни лет. Тогда найдите нейтральное поселение». И там можете купить все, что только пожелаете. Ну, в пределах веса слитка. И в границах ваших жизней, конечно». «Что за нейтральные поселения? Я уже много раз слышал про них». Светлов ухватился за нить. «А это вам лучше самому узнать. Сами знаете, что есть секреты, которыми нельзя делиться. По крайней мере, в рамках этой планеты». Старик вздохнул. «А в рамках других планет?» Решил уточнить Олег глядя на существо, которое бесплатно делится столь ценной информацией. «Вы ведь знаете про тайны силы?» — спросил Ориот, а затем продолжил, увидев кивок светлого. «Для каждой цивилизации они разные. Есть расы, которые получают дополнительные возможности только за то, что догадываются взять предметы в свои конечности. Для нас это обыденность, а для них великое открытие, до которого каждый представитель должен дойти сам». И далеко не у всех получается. Так как же они тогда живут? И почему не видят, как это делают другие, и просто не повторяют? Задал очередной вопрос Олег. У них нет зрения в привычном нам понимании. Я не смогу объяснить, как они видят окружающую действительность. Это очень сложно даже для нас, а предметами они управляют силой мысли. Огорошил Ориот Светлова. Ладно, действие амулета не бесконечно. «Кстати, почему написано, что он уникальный?» Решил задать еще один вопрос Олег, прежде чем переходить к самому главному. «Потому что он уникален», — просто прояснил молодой старик. «Больше таких нигде нет и никогда не будет. Но в нем нет ничего особенного. Отличие от других не в его характеристиках, а во времени. Не в атосекундах, конечно, но и не в секундах. Так что уникальные предметы не обязательно могут быть полезными». Хорошо, это понятно. Раз мы стоим в магазине, то что вы можете мне предложить за тактовый сплав? спросил Светлов, надеясь избавиться от тяжелого предмета, который занимает треть имеющегося инвентаря. Ответ на ваш вопрос я так и не дал. Мы не торгуем общей валютой. Нам запрещено это делать сузренам наших сузренов. Плата, которую мы берем, необычно, хотя предсказуема для вашей расы, начал говорить Ориот. Душа, эмоции, части тела? Начал предполагать Олег. «Нет, конечно. С нами расплачиваются очками характеристик. Свободные идут по стандартному курсу, один к одному, а вот те, которые вы уже распределили, почти в полтора раза дороже. Каруанцы изготавливают для моей цивилизации артефакты, которые получают все представители моего вида. Если хотите, то покажу. Но сперва отойдите от меня на 10 метров». Широко улыбнувшись, попросил риот